Это три дня после того, как полис был аннулирован, мой агент доложил, что дело не попало в дорожное происшествие и чудом остался в живых. И если бы он был застрахован, я опротестовал бы иск и начал следствие по этому делу. Но так как полис был аннулирован, я предоставил Джаррету, вашему предшественнику, разобраться в этом деле. Он провел тщательное расследование, но не пришел никаким конкретным выводом. — Да вы можете затребовать это досье. Дэлла не был в стельку пьян и уснул на заднем сиденье машины, а его жена сидела за рулем. Она остановила машину на горной дороге. Поводом для остановки послужила машина одного из ее приятелей, которая якобы заглохла и загородила проезд. Дэлани попрежнему спал. Она вышла из машины, но по её версии недостаточно надёжно зафиксировала ручной тормоз. Я удивлён, как вообще Дэлани смог выжить после падения в пропасть. Чёрт бы земли, воскликнул Бусс. Мне-то слова — сказал Мэддокс. — Эта женщина проявляет удивительную расторопность. И не успел Дейлони заключить этот договор на страхование телевизора, как она тут же унюхала, что по одному из пунктов полиса сможет получить пять тысяч долларов и тут же принимается за старое. Но на сей раз она достигает цели. Дейлони мертв. Я уже был готов вскочить с места и заявить Меддоксу, что он не прав, но каким-то образом сдержался. Ещё не пришло время заявить всем, что это именно я убил Делани. Я молча сидел, не смея сказать и слова из боязни за свою шкуру. Боус выдохнул трубку. — Но у вас нет веских доказательств, что это именно она убила мужа, мистер Мэддекс. Мэддекс безразлично махнул рукой. — Это уже ваши трудности. Я сообщил вам, что это убийство, и я ставлю свой последний доллар, что это именно она убила его. — Это уже ваша работа. Припери ее к стенке. Установите, где она была в момент смерти мужа. Тщательно проверьте её алиби ещё раз готов держать пари, что алиби у неё безупречное. Крайне необходимо провести эксгумацию тела Делани. Я совершенно убеждён, что именно она создала эту мизансцену. Взяла заднюю стенку телевизора, Положила твердку рядом с рукой и тому подобное. И все это она проделала только за тем, чтобы получить по страховке пять тысяч долларов. Бус почесал свой внушительный нос. «Окей, я переговорю с Джефферсоном. Мы немедленно проведем эксгумацию тела». Он поднялся на ноги. Вы случайно не знаете, где может находиться миссис Делани? В настоящий момент она ищет работу в Лос-Анджелесе, ответил Хармас. Её адвокат, Макрин, вне всякого сомнения скажет нам, где её найти. "О'кей, мистер Маддокс", сказал Бусс. "Я беру дело в производство. Я буду информировать вас о расследовании". Он повернулся ко мне. "Заприте дом и поставьте печать на дверь. Я хочу, чтобы телевизор впредь оставался здесь. Она просила вас забрать телевизор?" "Да. Хорошо, я поговорю с ней. А не забудьте прислать мне копию рапорта по патолаганатомии", сказал Меддокс, задерживаясь на пороге. Он помедлил, внимательно глядя на меня. Вы понадобитесь нам в качестве свидетеля, мистер Риган. Спасибо за помощь. Он и Хармас сели в Packard и уехали. Мы с Босом остались вдвоём. Босс следил за отъезжающей машиной. Вот это мужик. В голосе лейтенанта сквозило неприкрытое восхищение. Какой бы великолепный полицейский офицер получился из него. Но он способен чувствовать запах убийства за сотни миль, и, насколько я помню, никогда не оживался. Ладно, нужно опечатать дом. Где ключ? Я передал ему ключ. О'кей, Триган. Встретямся на судебном разбирательстве. Бус закрыл дверь чёрного хода и запер её изнутри. Я вышел из дома и сел за руль фургона. Я несколько успокоился лишь после того, как вернулся домой и выпил две приличные порции шотландского виски. Лишь тогда нервное напряжение несколько спало. Неужели будет выдвинуто обвинение против Хилды? Я ведь доподлинно знал, что Дела не умер от электрического тока. Но как же в таком случае они смогут доказать, что ответственность за это убийство лежит на Хилде? Но я был бы сумасшедшим, если бы сразу сознался, пытаясь выгородить Хилду, тем самым подписав себе смертный приговор. По крайней мере, Я не сделаю это до тех пор, пока ей не будет грозить реальная опасность. Я должен подождать развития событий. Если я увижу, что события развиваются в худшую для неё сторону, лишь тогда я скажу Бусу правду. На следующий день после обеда я направился в Глинкемп. Оставив фургон на стоянке, я пешком дошёл до конторы шерифа. Я застал его в кабинете, сидящем за столом и погруженном в мрачные мысли. — Привет, сынок, — сказал он. — Заходи и присаживайся. Я сел, наблюдая, как он вытаскивает яблочный самогон из шкафчика, стоящего за его спиной. Наполнив два высоких бокала, он один протянул мне. «Что ж, вещь, которую я избегал столько лет, все же случилась», — угрюмо произнес он. «Я всегда подозревал, что Делани умер как-то странно. И если бы я знал, что он закрутил с компанией этот проклятый полис, то произвел бы более тщательное расследование». «А что произошло?» Джера сюда приехал, попал о Ганатом, полицейский офицер с медицинским образованием из Лос-Анджелеса. Он эксгумировал бедного парня этой ночью. Насколько я понял, Меддокс думает, что это миссис Делани убила мужа. Джефферсон кивнул. На с этим я никогда не соглашаюсь. Эта девушка не обидит и мухи. Я проработал на своей должности более 60 лет, и слава богу, научился отличать хороших людей от плохих. Я уверен, что она не причастна к смерти мужа. Я тоже. Я совершенно уверен, что это не было убийством. Продолжал Джефферсон Скорее, это было самоубийство. Ей было очень трудно жить с ним, и она решила его оставить. Готов поставить последний бакс, что именно так и было. Каким-то образом он все же ухитрился снять эту заднюю стенку. Как он это сделал, мы никогда не узнаем. Но когда человек находится в отчаянном положении, он способен и на такое. Скорее всего, он специально влез в этот чёртов телевизор, чтобы свести счёты с жизнью. Вы сказали ему своё мнение, спросил я. Полиция пока не смогла найти мисс Делани. Она куда-то уехала.